Глава тринадцатая. Занятие громко сказано. Весь день мы посвятили уборке. Разноплановой и беспощадной. Боевики сконцентрировались на физической работе. Поднять упавшие деревья, собрать разбросанный полужайком гравий, очистить окрестности от осколков и обломков. Внутри женского общежития девочки справлялись своими силами. Чинили шторы, сгребали труху, налетевшую с ветром. Восстановить стекло оказалось не так-то просто. В идеале нужно подобрать все обломки, чтобы они сами вспомнили исходную форму и собрались в нее под воздействием реставрирующего заклинания. Но поскольку окон было много, и в разбитом виде они где перемешались, где вовсе рассыпались наружу по кустам, обычный алгоритм не срабатывал. Пришлось идти сложным путем. Сначала утилизировать весь мусор рассортировать по материалам, а уже после переплавлять в мастерской в обычные стандартные стекла. Их потом по одному вставят работники академии. Ремонт грозил растянуться на несколько недель. Не все проблемы можно решить при помощи магии. Кое-где умелые руки и молоток с отверткой куда уместнее. Запрет на использование дара временно отменили. Не ручками же все поднимать. Так что к обеду мы все выглядели не лучше ректора с артефактором. А ближе к ужину, так и хуже. Кстати, что Айзенхарт, что Хаттегер трудились наравне со всеми. Чаще всего я их видела поблизости от женского общежития. Но, вероятно, это совпадение. Не могли же они на полном серьезе думать, что я попробую избежать Или могли. Чужая душа потемки, конечно, тем более репутация у меня соответствующая. Кстати, я так и не узнала, как меня вычислили. Надо бы уточнить. Во-первых, любопытно. А во-вторых, учту, где прокололась на будущее. После ужина к кабинету ректора я брела без особого энтузиазма. Больше всего хотелось лечь в постель и умереть на недельку. Давно я так не выкладывалась. Я больше спринтер, чем марафонец. Могу вложить весь резерв в одно заклинание и разровнять все к писям. А вот так, по капельке, цедить целый день, выносите меня!» А уже ждал. Сидел за столом и распевал нечто темно-карамельное в обществе друга. Любимое кресло почившего мистера Дитлинда пустовало. Я с облегчением в него рухнула и взмахнула рукой из последних сил. «Мне тоже налейте, для бодрости!» Повелела со слабым вздохом. «Студентам не положено!» не слишком уверенно, возразил Хаттегер и метнул вопросительный взгляд на начальство. но «Ну, серьезно!» — воскликнула я, привставая, и снова повалилась обратно. «На здравую голову я с вами сотрудничать отказываюсь. Не рассчитывайте на что-то эдакое. Это восстанавливающий сбор на шишках», — предупредил Айзенхард, но полтора пальца в граненый стакан нацедил. «На чем бы там ни настаивали?» Пробрала до самой печенки. «Рассказывайте», — разрешила я, придя в более благодушное настроение. «Собственно, я думал, это вы нам расскажете», — выгнул бровь ректор. Я отзеркалила его мимику. Получилось даже выразительнее. «Ничего не знаю, ничего не помню. Смирно учусь и жду своей незавидной участи». Отчеканила и сделала еще глоток. Зелье действительно неплохо восстанавливало силы. Уже не было чувства, что на мне пахали неделю без анестезии. «Потайной ход», — подсказал Хаттегер. «Вы сказали, он где-то за стеной». «Да ну!» — вытаращила я глаза в искреннем изумлении. «Неужели?» «Найдете? Обязательно расскажите, что там!» «Так интересно!» «Хватит изображать дурочку!» вам не идет!» — рыкнул Азенхарт. «Чего вы хотите?» «Взаимовыгодное сотрудничество?» мурлыкнула я. «Это мне по душе. Пожалуй, для начала хотелось бы магическую клятву. С моей формулировкой. Лучше мы как-нибудь сами справимся», — проворчал Хаттегер. «С большим удовольствием посмотрю, как именно». Заулыбалась я. Устроилась поудобнее и залпом допила оставшееся в стакане пойло. Шишки особенно четко ощущались в послевкусии. «Спросить, что ли, рецептик на прощание?» «Мы вполне можем подождать год, пока не появится связь с твердью, и позвать специалистов», — отрезала Айзенхард. «Зря я вас пригласил. Всего доброго». «Да нет, не зря», — безмятежно отозвалась я, и не думая подниматься из уютных недр. «За этот год случится может многое. Кто знает, доживем ли. Я не про себя, конечно. Такие, как и я, хуже тараканов. Уцелеем в любой ситуации». «Вы мне сейчас угрожаете?» — перебил ректор. «Предупреждаю. Из самых лучших побуждений». Ещё я руку на грудь положила для пущей убедительности. «Декольте у меня сегодня скромное, так что эффект слегка смазался. Но взгляды мужчин всё равно метнулись куда требовалось. Рефлексы. Не хочется, знаете ли, остаться на острове единственной обитательницей. Скучно будет». «С чего вы взяли, что всё настолько серьёзно?» Не выдержав, вмешался Хаттагер. Я обратила на него обманчиво ласковый взгляд. «У вас уже есть на руках один труп и небольшая локальная катастрофа. К счастью, всё обошлось. На этот раз. Мне действительно нужно что-то добавить к перечисленному?» «Желательно», — прищурился Айзенхард. «И тут до меня дошло. Они меня провоцируют». Сами прекрасно понимают, что остров катится в «пусть будет пропасть», не только фигурально выражаясь, но пытаются сыграть на моем самолюбии, чтобы проговорилась и рассказала, что знаю. Ага, разбежались. Поставила, опустевший стакан обратно на стол и демонстративно поднялась. Когда соберетесь вести полноценный диалог, вызывайте. Пожалуй, мне пора. Сегодня был тяжелый день, а вчера еще тяжелее. «Впереди еще почти год, стоит поберечь силы». «Сядьте!» — рявкнул ректор. Я с достоинством не спеша опустилась обратно. «Кажется, дозрел». «Давайте сюда текст вашей клятвы!» — мрачно потребовал Айзенхард. «Не только вы. Он тоже пусть ее принесет!» — заулыбалась я, протягивая сложенную в несколько раз бумажку. полночи над ней корпела Совместила непричинение вреда. Освобождение после завершения работы и взаимовыгодную сделку. Пока учла все нюансы, чуть не рехнулась, но результат того стоил. Если ректор примет ее без правок и произнесет, подкрепив силой, то при первой же возможности я вырвусь из Траумфельда, и он никак не сможет мне помешать. Одно замечание. Айзенхард крибу усмехнулся и заскрипел по бумаге ручкой. Все это вступает в силу после того, как мы разберемся с магической аномалией и установим ее источник. Тьфу ты! Вечно эти силовики все усложняют. Теперь придется вместе с ними преступление раскрывать до конца. Открыть тайную дверь и сбежать не выйдет. Ну, не думаю, что там что-то сложное. Опасное? Да. Но не запутанное. Ставлю на одного из преподавателей. Для хорошего умельца организовать себе липовое алиби «Расплюнуть». «Согласна», — буркнула, зорко следя, чтобы под шумок мужчина больше ничего не подчеркал в документе. Мы втроем расписались по очереди под текстом клятвы и поставили отпечатки ауры. Запястье обожгло откатом. Там, невидимое обычному глазу, сформировалась нить обязательства. Если мне или ректору, или его приятелю вздумается нарушить договор, нить начнет прожигать плоть. В худшем случае можно и без руки остаться. «Все еще не верю, что мы на это пошли», пробормотал Хаттагер, почесывая под манжетой. «Магические узы с воровкой! До чего я докатился? С лучшей воровкой семи миров!» Воздев палец, торжественно поправила я. «Это официально, а неофициально. Еще с десяток местечек наберется, где меня ждут, помнят и уважают». «Открывайте уже тайник», — раздраженно буркнул Айзенхарт. Он тоже пребывал не в лучшем настроении, но хотя бы не бухтел в открытую. Я и не дернулась, только рукой лениво махнула. «Погодите, сначала расскажите о подозреваемых. Не может быть такого, чтобы ни на кого не подумали за все это время. Странно себя вел, косил при допросе, запинался и бормотал непонятное Любые зацепки подойдут». «Никого». Вздохнул ректор и полез в ящик стола. Но, учитывая наличие секретного хода, концепцию придется пересмотреть. Мы исходили из того, что убийца должен был пройти по коридору академии через весь флигель, и кто-то обязательно его бы заметил. Да и все преподаватели, как и студенты старших курсов, находились в момент убийства в своих комнатах. «Если коридор связывает несколько флигелей, значит, кто-то из них соврал», – кивнула я. «И под подозрением оказываются практически все», мрачно завершил логическую цепочку Хаттегер. Мы помолчали, обдумывая ситуацию. «Кому это могло быть выгодно?» поинтересовалась я после недолгого размышления. «У убийства всегда есть мотив. У любого преступления есть мотив. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Даже ограбления заказывают, исходя из удобства расположения» возможные наживы и проработав схему сбыток Раденова заранее, никто методом тыка в дома не лезет. Ну, кроме левых дилетантов. Так кто получил плюшки после смерти мистера Дитленда? Смотря что считать плюшками, хмыкнул Айзенхарт. Ректорское кресло получил я. Хотя мистер Берен, куратор боевиков, подошел бы лучше. Он опытнее, с учебным процессом знаком. «Профильное образование имеет, опять же». «Да кто угодно из старших преподавателей подошел бы, прямо скажем». «То есть его могли убить из-за должности». «И преступник должен быть сейчас очень расстроен неудачей», – загнула я мизинец. «А в личной сфере?» «Наследство, родственники, дрязги». «Он был одинок», – покачал головой Хаттагер. «Ни жены, умерла давно, ни наследников». Дальние родственники имелись, но наследство, за которое стоит передраться, мистер Дитлинд не оставил. Он жил работой, академия заменяла ему семью. «Бывает», — понимающе вздохнула я. «Сама такая». «И что, на счетах совсем-совсем ничего подозрительного?» «А в доме?» — уточнила, подумав. «Редкие артефакты, дорогие безделушки». «Занятно, что вы заговорили о редкостях», — прищурился Айзенхарт. Ректор жил здесь же, на острове, и не спускался с него долгие годы. Но коллекцию собирал. Все знали, что мистер Дитлинд любит археологию и увлекается историей разных миров. Зато вопроса, что дарить ему на юбилей, не возникало. «То есть у него имеется целая коллекция редкостей», — вскинулась я. «И это, по-вашему, ничего ценного?» «Древностей, не ценностей поправил меня он. Совершенно неравнозначные понятия. Мистер Дитлинд собирал рухлядь, если называть вещи своими именами. И на мирный мусор. А вы часто бывали в других мирах? Что судите об этом с такой уверенностью?» — нахмурилась я. Чуйка подсказывала, что мы копаем в правильном направлении. Мне хотелось бы взглянуть на этот мусор, если не возражаете. Мужчины переглянулись и пожали плечами. «Почему бы и нет?» Озвучил их общее мнение Айзенхарт. «Только сначала откройте тайный ход, если сможете, конечно». Подобных инсинуаций в сторону своих умений я не спускала. Фыркнув, поднялась и подошла к монолитной с виду стене. Пробежалась кончиками пальцев по складке, заново проверяя поддающиеся камни. Немного магии, чтобы определить порядок нажатия. Благодаря активности нового ректора отпечатки вышли смазанными, Так что с первой попытки не удалось. Подумав, я поменяла местами третий и предпоследний. Сработало. Точно как в моем видении, по кабинету пронеслось зловонное дуновение. Я уже привыкла к стоячему воздуху острова и отшатнулась от неожиданности, попав прямо в объятия утеса. «Осторожнее, мисс Тейра!» проворчал он хрипло. «Давайте вы посторожите дверь, а мы проверим, что там». «Вот вы здорово придумали», — прищурилась я, высвобождаясь из цепких рук. Ректор отпустил мою талию с явной неохотой. «А если там дальше тайники или ловушки?» «Нет уж. Пусть ваш приятель на стрёме стоит». «Как открывается, запомнили?» «Вроде да», — не слишком уверенно протянул Хаттегер. «На всякий случай я трижды повторила последовательность, чтобы точно отложилась в памяти». Скорее всего, с обратной стороны тоже можно открыть. Устроил же кто-то ректору сюрприз. Но лучше подстраховаться. «Погодите-ка минуточку», — попросила я, спохватившись, и полезла в саквояж. благосодержимое и его, и дополнительных карманов знала наизусть. Мужчины едва успели снова отвернуться. Все мои платья скроены особым образом. В критической ситуации достаточно потянуть за скрытую в шве нить, И юбка отваливается. Улика, конечно, и жаль хорошую вещь. Но когда речь идет о жизни и свободе, не до мелочей. Сейчас, к счастью, не экстренная ситуация. И ворох ткани с усилием был запихнут обратно в пространственный карман. А красоту заменили рабочие штаны с карманами, полными необходимых мелочей. Обычно я надела сразу в них и иду. «Но никогда не знаешь, в какой момент твои умения потребуются». «Оригинально», — выдавил Хаттегер, оценивающий оглядывая необычный ансамбль. «Я застегнула поверх корсажа пояс с отмычками и прочими инструментами и решительно вздернула подбородок. Зато удобно. Я готова. Похоже, что ко всему», — пробормотал ректор, «одобрительно и осуждающе одновременно» после чего Айзенхард шагнул в вязкую затхлую тьму, а за ним и я.